Он сделал так же, как знаменитый фиеска свой ложный шаг на палубе корабля и погиб в морской пучине. Но Портос, этот добряк и простак Портос, видеть Портоса в позоре, видеть Мушкетона без золотых голунов, быть может, запертым в тюрьму, видеть, как Пьерфон